Не хлопайте дверью. Резко прерывать отношения нежелательно. Это приводит к созданию больших напряжений в мире. Мир не любит каких-либо препятствий и барьеров на пути жизни. Резкий разрыв отношений, постановка мысленного или словесного запрета «никогда» может привести к серьезным последствиям. Рано или поздно этим же людям, поставившим препятствия на пути общения, придется убирать с дороги ими же созданные препятствия. А оно к этому времени уже укрепилось, обросло новыми проблемами. Подобное притягивается к подобному, и поэтому поставленный когда-то запрет никогда может стать таким большим и серьезным, что его нельзя будет ни обойти, ни преодолеть, а только разобрать или перестрадать, тем самым преобразовав во что-то хорошее. Если не удастся это сделать в этой жизни, Придется крутить колесо судьбы дальше и встречаться с этим человеком или с ситуацией снова и снова, но во все более сложных вариантов. Хлопнув дверью, человек закрывает вход к себе, уничтожает возможность на разрешение конфликта, на мягкий выход из ситуации. Часто такие ситуации возникают между работодателем и работником, между друзьями и родственниками. На самом деле, очень часто, даже не замечая этого, Мы таким образом ставим препятствия себе и сами о них спотыкаемся. Всегда нужно помнить, не столь страшна сама ситуация, а важно, как ты из нее выйдешь. Уважение, любовь, мудрость — вот извечные путеводители в страну счастья. Никогда не говорите «никогда».